Глава 17 Беспросветное горе Болезнь Вовы затянулась, а вместе с нею затянулось и обязательное присутствие княгини за границей. Она не отходила от маленького больного, посвящала ему свои силы, но почти сознавала всю бесполезность этой мучительной жертвы. Доктора, следившие за болезнью медленно угасавшего страдальца, почти не скрывали от нее всей безнадежности положения. Продлить медленно уходившую жизнь представлялось возможным, спасти ее было нельзя. Горю не прибавилось еще и то, что письма от бетанкура приходили все реже и реже, делались с каждым разом все короче, бессодержательнее и холоднее, и что в то же время от них как-то смутно все более и более веяло радостью и праздником жизни, как будто с ее отъездом из России на ловкого карьериста потоком хлынули всевозможные благо и удачи. Александр Михайлович сообщал, что его служебные дела идут блестяще, что на последних балах он имел гордость и счастье танцевать с приезжавшей в Петербург нидерландской королевой, сестрой государя. Он писал, что «в фаворите государя нашел себе деятельного и усердного покровителя, многим уже обязан ему и возлагает на него широкие надежды в будущем». Как бы, между прочим, он сообщил о том, что успех молоденькой фрелины Нелидовой все прогрессирует, что с ней уже считаются высшие сановники и почетные лица высочайшего двора, и в его словах проскальзывало выражение серьезного одобрения по адресу ловкой и умелой фаворитки. Но, сообщая обо всем этом, он ловко обходил свое личное отношение к Софье Карловне, поэтому каждое письмо приносило ей новое разочарование. Лечение больного ребенка требовало огромных денег. В ответ на постоянные требования княгине о высылке новых переводов иногда уже проскальзывали легкое неудовольствие благоразумного бетанкура и его советы умерить расходы и не бросать денег на ветер. Подобные замечания несколько удивляли княгиню, но она не находила нужным возражать на них, так как тогда ей пришлось бы напомнить Александру, что деньги принадлежат ей, и что если кому-нибудь и следует тратить их с оглядкой и осторожностью, то уж во всяком случае не ей. На подобные напоминания Софья Карлона по своей натуре была не способна и не решалась бы сделать его даже по адресу менее близкого и дорогого ей человека, нежели бетанкур. В свои личные отношения к нему она меньше всего хотела впутывать денежные расчеты и сильно остерегалась любого неделикатного и неосторожного намека. Уже более полугода жила княгиня с больным ребенком то в Швейцарии, то на юге Франции, и ввиду надвигавшегося зимнего сезона уже собиралась переехать в Ницу, как вдруг, в один из своих редких выездов, всегда сопряженных с исполнением каких-нибудь докторских требований или предписаний, ей пришлось столкнуться с одним из бывших товарищей своего мужа, молодым графом Тандреном он приехал во Францию, узнав о смертельной болезни матери и, похоронив ее, собирался возвратиться обратно в Россию, когда случайно встретился с княгиней Софьей Карлной. Княгиня не признала Тандрена в штатском платье, но он тотчас же узнал ее и очень обрадовался встрече. О молодой женщине, Все в Преображенском полку сохранили самые сердечные воспоминания, и княгиня была очень тронута той искренней радостью, какую обнаружил Тандрен при встрече с ней. Он забросал ее вопросами и, не дослушав ответов, сам принялся торопливо рассказывать все новости Петербурга и двора. Он сообщил ей о нескольких затевавшихся в высшем свете свадьбах, Пожаловался на слишком сильное влияние Клейн-Михеля и Бенкендорфа, упомянул о новой скандальной истории одного прожигателя сердец, не без зависти передал несколько интимных подробностей об удачах легендарного красавца Монго Столыпина и вскользь коснулся той силы, какую набирала при дворе молодая Нелидова. Софья Карловна слушала его рассеянно. Все, что сообщал Тандрен, мало ее интересовало. Она просто была рада видеть знакомое, жизнерадостное лицо, слышать приятный голос, внимать давно не слышанной русской речи. Но при всем этом ей не могло не броситься в глаза, что в своем долгом, довольно бессвязном, но очень обстоятельном разговоре Тандрен ни разу не коснулся того, что ее действительно глубоко интересовало. Ни разу с его уст не слетело имя Бетанкура. Княгиня поняла это как утонченную деликатность молодого гвардейца, и, будучи в душе благодарной ему, все-таки в тайне не могла не пожалеть немного, что ей не удастся ничего выяснить об Александре Михайловиче из прямого источника. Узнав о болезни маленького сына-княгини, Тандрен самым душевным образом отнесся к ее горю и принялся сообщать адреса всевозможных докторов, с которыми ему пришлось познакомиться в последнее время. Он непритворно и искренне жалел молодую женщину, и она видела это. Его сожаление и радовало, и слегка оскорбляло ее. Коснувшись отпуска, полученного Тандреном, Софья Карловна, как бы мимоходом, затронула вопрос о том, насколько все еще трудно оформить заграничные отпуска, и была почти обрадована, когда Тандрен подтвердил ей, что лиц, состоявших на военной службе, за границу почти не выпускают, и что в этом пункте Совершенно единодушный и государь, и великий князь Михаил Павлович, мнения которых в последнее время все реже и реже совпадали. При упоминании о великом князе Софья Карловна оживилась, узнав, что великая княгиня Елена Павловна недавно одарила супруга новой великой княжной и с улыбкой воскликнула «Опять дочь!» Бедный великий князь, ему так хочется иметь сына. Имя Бетанкура почти мельком было произнесено по поводу рассказа о каком-то недавнем блестящем собрании при дворе. И княгиня поняла из слов жизнерадостного рассказчика, что ее дорогому мужу везет и по службе, и в обществе. Прощаясь с графом, Софья Карлна решилась прямо заговорить о том, что более всего ее интересовало. Скажите, граф, вы встречаете бетанкура? Спросила она, не глядя на собеседника. О, да! Очень часто, слегка запинаясь, ответил Тандрен. Он в большой милости при дворе, и его, как у нас по службе говорится, за уши тянут. Да? В чем же это выражается? Во всем, княгиня. Положительно во всем. Теперь всюду выдвигают Александра Михайловича. Ему дают самые видные поручения. Его прикомандировывают ко всем приезжающим герцогам и принцам, которые снуют по нашей матушке России, увозят наши деньги и смеются над нами, как над дураками. Впрочем, бетанкуру и тут везет, и каждый из этих кочующих принцев непременно снабжает его каким-нибудь ни им, ни ему ненужным орденом. Больше всего из флигелей везет бетанкуру и Чернышову. И когда они сердешные, являются при всех своих фантастических регалиях, так у них всякий раз на груди, как в ясную зимнюю ночь, вызвездит, пошутил Тандрен, но тотчас умолк, осознав, что его шутка неуместна и неудачна. Он помолчал с минуту и затем, как будто на что-то решившись, сказал крепко, по-братски, пожимая руку Софьи Карлны: «Простите меня, княгиня, не сочтите меня ни дерзким, ни навязчиво смелым. Вы не первый день меня знаете. Вы помните меня моложе. Я всегда, как вам известно, был откровенен и прям, даже до забвения приличий. Мне и доставалось не раз, но я обязан этому дружбой многих знакомых товарищей. Иные видят в моей смелой прямоте доказательства моей честности. Другие меня за нее дураком называют. Я не спорю ни с теми, ни с другими. Но я желал бы, чтобы вы поняли меня таким, каков я на самом деле, и чтобы вы поверили мне». «Я верю вам», — упавшим голосом с расстановкой произнесла Софья Карловна. «Вы хотите сказать мне что-нибудь? Вы что-то знаете?» «Прямо и определенно я ничего не знаю, княгиня, и ничего в частности не могу передать вам, но в общем, позвольте вам дружеский совет». Забудьте все, что осталось там в нашей холодной и не особенно симпатичной России. Поставьте крест на том, что умерло, и начинайте новую жизнь. Вы молоды, хороши, умны, богаты. Судьба дала вам все, что может дать женщине. Не старайтесь брать у жизни то, что она дать вам не в силах. И не растрачивайте своих душевных сокровищ на то, что не стоит их. Поверьте мне, на долю каждого судьба приберегает свою долю счастья. На дне каждой реки есть своя золотоносная жилка. Стоит только найти ее. Вы ошиблись в выборе раз, ошиблись другой. Смело идите дальше и, верьте мне, до своего счастья вы дойдете. Что значит ваши слова? Что вы хотите этим сказать? Не спрашивайте меня, княгиня, мне нечего вам сказать. Фактов у меня в руках нет никаких, но зато подозрений масса. Простите мне и резкость моих слов. Не осудите меня строго, но я, положа руку на сердце, должен сказать вам, что флигель адъютанта бетанкура я не люблю, как не любят его многие из тех, кто его знает и понял по-настоящему. Вы спросите меня, что он сделал? Ничего, княгиня, ничего такого, на что я мог бы прямо и подробно указать вам, но зато он в состоянии сделать все, что ему покажется нужным и выгодным. Мы, преображенцы, помним и любим вас, и по старой памяти гордимся вами. И мы, собравшись недавно тесным товарищеским кружком, подробно остановились на всем, что происходит до сих пор при дворе по вашему адресу». «При дворе? По моему адресу? «Да кому же до меня дело при дворе?» — воскликнула Софья Карловна. «Я ни о ком ничего не знаю». И меня, наверное, все давно забыли, к несчастью, нет, княгиня. Есть люди, которые не находят возможным забыть вас. Я понимаю вас, граф. Но Петанкур, он тут при чем? Он бессилен был защитить меня. Да я и не нуждалась в защите. Мне ничто серьезно не угрожало, и ни на что я пожаловаться не могу. Кто говорит о защите княгине? Защиты от таких людей, как Бетанкур, не ждать, не требовать нельзя. Кто требовал и ждал защиты от Иуды? Конечно, никто. Он был прав и безупречен, если бы не предал и не продал того, кто был его учителем и благодетелем. Но он не мог не предать, потому что родился предателем и не мог не продать, потому что сребреники ценил выше остального. Поймите смысл моих слов, княгиня, и простите мне их смелость. Не ждите бетанкура сюда, а ищите его там, в России, когда вы вернетесь. И если что-нибудь принадлежащее вам отдано в доверие ему, то поспешите исправить эту доверчивую ошибку, Княгиня Софья Карловна выслушала Тандрена молча и, дружески простившись с ним, вернулась домой, вся охваченная горьким сомнением и тяжелым предчувствием какой-то надвигающейся бури. Она хотела наедине с собой проверить все происшедшее, объяснить только что услышанное от Тандрена слова, но сделать это не успела. Болезнь маленького Вовы внезапно приняла угрожающий характер, и поспешно созванные доктора уже не могли не только спасти, но даже сколько-нибудь продлить угасавшую жизнь. Через неделю после разговора с молодым Тандреном, обезумевшая от горя княгиня Софья Карлона, вся бледная, с широко открытыми и совершенно сухими глазами, стояла у миниатюрного гробика маленького вобы с загадочной мертвой улыбкой осунувшегося личика, выглядывавшего из-за окутывавших его ярких цветов. Все последние дни, с тех пор, как было произнесено последнее решающее слово медицинского ареопага княгиня, ни на минуту не раздеваясь, ни на минуту не засыпая, сидела у постели сына, и, не сводя с него взора, ловила на дорогом лице последние проблески угасавшей жизни. Она ни о чем не думала, ничего не сознавала. Она вся ушла в свое могучее, беспросветное горе. Больших страданий ребенок перед смертью не испытывал. Он тихо угасал, как гаснет лампада, в которой выгорело все масло. Княгиня была готова к ужасной потере. Окружавшие больного доктора давно зорко следили за ней и заботливо готовили ее к роковому концу. Но когда последняя искра угасла и молчание смерти заменило тихий и мучительный плач больного ребенка, Софья Карловна, вздрогнула, громко вскрикнула и, опустившись на колени перед кроваткой сына, замерла, как будто во что-то вслушиваясь, будто ожидая какого-то последнего решительного слова. В течение последних дней княгиня ежедневно писала в Россию, телеграфного сообщения в то время еще не было, чуть не ежедневно требовала новых и новых присылок денег, но хотя ее требования постоянно исполнялись с неуклонной аккуратностью, и к местному банкиру была разом переведена крупная сумма, этим ограничивалась вся забота Бетанкура о близких и дорогих ему существах. Не тревожных вопросов, не мучительных просьб спасти ребенка. Не проявление глубокой тревоги и сильного, понятного горя. Ничего этого не было в коротких и лаконичных письмах ловкого карьериста. В каждом слове проглядывал жестокий эгоизм, каждая фраза дышала эгоистичной заботой о своих личных интересах, и в одном из последних писем, полученных княгиней уже у смертного адра сына, Бетанкур выразил даже серьезное порицание по ее адресу за нерасчетливо крупные траты. «Так жить нельзя», — написал он, — «нельзя так неразумно тратить капитал. Ведь мы не процентами живем, а капитал тратим, и таким путем можно совсем разориться. Таких трат, какие ты затеваешь, не выдержит и государственное казначейство». Княгиня ничего не ответила на эти непонятные ей выговоры. Ей только смутно припомнились недавние слова Тандрена о принадлежащем ей, и из ее груди вырвался лишь глубокий вздох. Своих трат она все-таки не умерила, и погребение маленького князя, как все кругом называли ребенка, было совершено с роскошью, поставившей в тупик даже привычных к тратам русских иностранцев. Денег княгиня вовсе не считала, цветы к гробику привозились чуть ли не вазами, русское духовенство было вызвано из далекой резиденции посольства и на всех так или иначе приближавшихся к миниатюрному гробику словно дождь золотой лился. Вернувшись с погребения, в свой опустевший домик, княгиня, уйдя в свое горе, не обдумала и не рассчитала, что наличных денег у нее почти не остается, и была очень удивлена, когда поняла, что очутилась с пустым кошельком. Она одновременно послала к банкиру, который не отказался снабдить ее временно нужной суммой денег, и написала бетанкуру сообщив ему роковое известие и вместе с тем выразив просьбу о немедленной высылке денег. Подобное требование после незадолго перед тем высланной крупной суммы произвело на Бетанкура почти ошеломляющее действие и совершенно отодвинуло на второй план то горе, какое должно было бы вызвать известие о кончине сына. Он не посмел отказать в высылке денег, но не сумел также притвориться огорченным, и все его ответное письмо было полно выговоров и укоров за непомерные траты и предупреждений, что дальше так дело идти не может, и что он скоро дойдет до полного разорения. Софья Карловна поспешила получить деньги и... Оставила письмо почти без внимания. Она начинала прозревать, ясно и отчетливо понимая весь склад характера так горячо любимого ею человека, и завеса с мучительной болью спала с ее глаз. Но время шло, и надо было думать о возвращении в Россию. Тоска одиночества слишком сильна, охватила Софью Карловну за душу, слишком мучительно отдавалась в ее сердце, и ей минутами казалось, что не в недрах чужой земли, а в глубине ее измученного сердца была вырыта могила ее дорогого, обожаемого сына-малютки. Она написала бетанкуру, что собирается вернуться в Петербург. Получила в ответ длинное послание, и, прочитав его, Буквально окаменела. Александр Михайлович писал, что не разделяет идеи возвращения. Предложил ей пожить еще некоторое время за границей, умерив, конечно, свои непомерные траты. Посоветовал немного отойти от пережитого горя и при этом как бы между прочим сообщал ей о том, что уже давно отдал ту квартиру, в которой они жили вместе, и что пригласить ее в свое тесное, на холостую ногу устроенное помещение он ни в коем случае не может. Княгиня прочитала это странное и непонятное послание, перечитала его снова и остановилась, охваченная чувством не горя, не отчаяния, а глубокого, невыразимого удивления. Он не может пригласить ее. Что же это такое? Стало быть, она стала уже совершенно ему чужой? Или ее место занято? Может, другая заменила ее и в его доме, и в его черством, холодном сердце? Княгиня провела бессонную ночь в течение которой как будто снова пережила всю свою недолгую, но полную тревоги жизнь, а затем, приняв смелое и быстрое решение, на другой же день простилась с дорогой ее сердцу могилкой и вечером выехала в Россию. бетанкура она о своем приезде не предупредила. Все равно теперь. Цепь порвана, свет погас. Оставалось только подвести тяжелые житейские итоги.